Заключение Сохранившиеся до нашего времени реликты дохристианских верований народов Коми свидетельствуют как о преемственности традиционной культуры, так и о развитии мифотворческих процессов на протяжении всего периода. На этих примерах мы видим, что мифология — живой, непрерывный процесс. Образ мира в мифологических представлениях синкретичен, основан на эмоционально-чувственном восприятии, в нем размыты границы реального и ирреального. Это относится к любой мифологии и мифологическому миропониманию. Другой их характерной чертой является постоянное воспроизведение и переосмысление основных архаических сюжетов, которые бесконечно повторяются, воплощаясь в различных формах. С течением времени, под воздействием многих причин, исторических, социально-экономических, культурных, изменяются сюжеты и персонажи мифов, обряды и обычаи. Мифотворчество, с одной стороны, рождает новые образы и мотивы, а с другой — опирается на укоренившиеся архетипы и символы. Мифологические конструкции — постоянно оживают и наполняются современным содержанием в творчестве художников, писателей, музыкантов. В современном мире мифология стала одним из компонентов массовой культуры. Она затрагивает особо чувственные сферы психики, охватывая разнообразные аспекты мировосприятия – от базовых страхов, инстинктов до сложных многогранных образов, метафор и символов. Они визуализируются в изобразительном искусстве. Одним из первых художников, обратившихся к мифологическому наследию народа в Коми, был Василий Георгиевич Игнатов. Его произведения, несколько серий работ, посвящены эпическим преданиям о Як-Морте, Перебогатыре, Корт-Айке, Колдуне-Шипиче, и другим персонажам легендарной истории до дохристианским верованием. Тематика его творчества и особый эмоционально-цветовой строй произведений отличались от принятых в советские годы канонов и в определенной степени предвосхитили свое время. Традиционная культура народов коми, пропитанная мифами, легендами и сказками, воспета в живописных полотнах современных художников. Наиболее последовательно и полно архаическое наследие Коми освоили художники-этнофутуристы. Обратившись к образам петроглифов и произведений древней бронзовой пластики, они сделали их одной из основ художественного языка. В республике Коми ядро этнофутуристического движения в 1990-е годы образовали Павел Микушев, Юрий Лисовский и Ирина Федосова. В числе работ Павла Микушева и Юрия Лисовского было создание художественного образа энциклопедии «Мифология Коми» и журнала «Арт» под редакцией Павла Федоровича Лимерова, ставшего местом синтеза современного искусства, литературы и гуманитарных наук. Именно сочетание архаической символики и современной пластической формы позволило зримо представить основную идею этих изданий значимость этнического наследия для развития современной культуры. Так же, как в мифологических текстах, когда один образ перетекает в другой, когда иносказательность и метафоричность скрывают первооснову, предстает мироустройство, воплощенное в художественных образах Юрия Лисовского, создавшего особый космос вне времени и пространства, который, как нельзя лучше — Передает эмоционально чувственный мифологический мир. Произведение Павла Микушева через цветовое и композиционное решение воспроизводят финно-угорские мифы, фольклор, художественно-бытовое декоративное искусство коми и элементы более древних культур. Изображения Пермского звериного стиля. Мотивы традиционной орнаментики коми, творчески переосмысленные и переработанные, Предстают в работах Ирины Федосовой уже в современной пластической форме, в сложных переплетениях рисунка росписей, в замысловатых животных мотивах и узорах. Картины Александра Тимушева Ас-Морт, создавшего свой стиль неклюжизм, отличаются экспрессией, яркостью, очаровательной наивностью образов. Таинственными традиционными мотивами пронизано декоративно-прикладное искусство Валерии Асташовой. Мифологические персонажи коми-пермятской традиции воплощены в работах профессиональных художников и мастеров-самородков. Их можно увидеть в местных музеях, выставочных пространствах, на улицах Кудымкара, некоторых сел и деревень округа. Среди мастеров популярны герои народных эпосов Кудым-Ош, пера богатырь Сюжеты преданий воплощены в изобразительных произведениях Виталия Анькова, Андрея Горкунова, Аркадия Мошева, керамиста Ивана Конюкова. Знаковой для города Кудымкара стала скульптура «Кудым-оша», выполненная Валентиной Ракишевой в соавторстве с Вячеславом Просверновым, Иваном Сторожевым и Дмитрием Елимбаевым. Могучий эпический основатель города выходит из книги сказаний в сопровождении медведя и филина. Скульптура, открытая в 2008 году, заложила начало аллеи, на которой сегодня можно встретить памятники разным персонажам коми-пермятских мифов, в том числе ведунью Чикыш, невесту Кудыма Косте, Перу, Деревянных чудов. Серия образов демонических существ представлена в работах Виталия Анькова. Его водяной, леший и чуды не похожи ни на человека, ни на животных. Они пугают и настораживают, и, кажется, вот-вот сольются с природой или стенями. Множество сказочных героев встречаются в парке деревянной скульптуры, созданном Егором Утробиным в деревне Пармайлова. Работы автора на первый взгляд кажутся страшноватыми, но если приглядеться, открываются хитрые, озорные и даже добрые черты чудов и леших. Деревянные арт-объекты, демонстрирующие традиционную культуру и верование местных жителей, представлены в этнопарке «Заветный клад», который находится в селе Пешнигород. Образ древней чуди и изображение средневековой металлической пластики нашли воплощение в проектах Пермской общественной организации «Камва», создавшей инсталляции, перформансы, спектакли, объединившие работы современных художников на городских выставках. Таким образом, мифы, архаичные символы и образы получают в работах современных художников новое воплощение и интерпретацию. И это подтверждает, что мифология жива продолжает развиваться не только как художественное направление, но и как механизм культурной преемственности, неотъемлемая часть мировоззрения народа.